Глава вторая. Вопрос Кристины Дороти застал меня врасплох. Все произошло так быстро, у меня не было времени осознать всей важности момента. Первый задокументированный визит инопланетянина на Землю. И вместо того, чтобы известить власти, или хотя бы моего босса Кристину, я рассиживаю здесь с этим существом, всецело поглощенной беседой. Студенты назвали бы ее коллоквиумом. Но прежде, чем я смог ответить, Холлус повернулся к доктору Дороти. Сферическое тело он развернул, сдвинув влево каждую из шести ног. «Приветствую», Приветствую" – сказал он, – «Меня зовут Холлус». Два слога имени слегка перекрылись, второй слог инопланетянин начал произносить раньше, чем закончил первый. Сейчас Кристина полностью перешла на административную работу. Годы назад, когда она еще была активным исследователем, ее областью интересов были ткани. А значит, инопланетное происхождение Холоса могло быть для нее неочевидным. «Это что, шутка?» «Нисколько», — ответил пришелец необычным стереоголосом. «Я... считайте меня приезжим ученым». При этом он бросил на меня быстрый взгляд. Словно выражая признательность за подсказанный ранее термин. «Приезжий... Откуда?» Спросила Кристина. «С бета-дидры!» Ответил Холлус. «А где это?» Переспросила она. У Кристины был большой лошадиный рот. Чтобы полностью закрывать зубы губами, ей приходилось прилагать осознанные усилия. «Это другая звезда», пояснил я. Холлус. Это доктор Кристина Дороти, директор КМО. «Другая звезда?» – прервала Кристина инопланетянина. «Да ладно тебе, Том. Охранники позвонили мне и сказали, что разыгрывается какая-то шутка и…» «Вы не видели мой космический корабль?» – спросил Холос. «Корабль?», корабль? – в спросили мы с Кристиной. «Я приземлил у с полусферической крышей». Кристина вошла в кабинет, протиснулась мимо холоса и нажала кнопку телефона Нортал на моем столе, затем набрала нужный добавочный. «Гантер?» – спросила она сотрудника службы безопасности. Его рабочее место было у служебного входа, расположенного между музеем и планетарием. «Это Дороти. Сделай одолжение, выйди на улицу и скажи, видишь ли что-нибудь перед планетарием?» в космическом корабле?» донёсся из динамика голос Гантера. «Я его уже видел, сейчас перед ним толпа». Кристина сбросила вызов, даже не потрудившись сказать спасибо. Она посмотрела на пришельца. Без сомнения, теперь она увидела, что с каждым вдохом-выдохом его тело слегка растягивается и сжимается. «Чего… Эм, что вам нужно?» спросила Кристина. «Я провожу кое-какие палеонтологические изыскания», — ответил Холус. но удивление, слова «палеонтологические», довольно длинное даже для людей, вылетело из речевой щели одним целым. До сих пор мне не удалось сформулировать правила, управляющие переключениями между щелями. «Мне определенно нужно кому-то об этом доложить», — произнесла Кристина чуть ли не про себя. «Нужно оповестить власти». А какие именно власти подходят для этого случая?» Спросил я. Кристина посмотрела на меня, словно удивившись, что я расслышал ее слова. «Городская полиция? Королевская конная полиция? Министерство иностранных дел? Понятия не имею. Очень жаль, что планетарий закрыт. Там могли бы знать». «Знаешь, пожалуй, мне стоит спросить учена Чена». Дональд Чен был главным штатным астрономом КМО. «Можете оповещать кого угодно», — заявил Холлус. «Но, пожалуйста, не надо делать шума из моего визита. Это лишь помешает моей работе». «В данный момент вы единственный инопланетянин на Земле?» — спросила Кристина. «Или другие ваши представители сейчас навещают других людей?» «В данную минуту на поверхности планеты я единственный представитель». — ответил холус Но скоро появятся и другие. Всего нас 34 на материнском корабле, который сейчас находится на диостационарной орбите вокруг вашей планеты. — Стационарной? Над какой точкой? Над Торонто? — поинтересовалась Кристина. — Такие орбиты всегда над экватором, — пояснил я. — Над Торонто не может быть диостационарной орбиты. Холлус повернул ко мне стебельки глаз. Возможно, сейчас я в них несколько вырос. Верно. Но поскольку это место было нашей первой целью, корабль находится на орбите по данному меридиану. Полагаю, страна к югу от вас называется Эквадор. 34 четыре пришельца», произнесла Кристина, словно пытаясь переварить эту цифру. «Правильно», подтвердил Холлус половина фархельнорцы вроде меня, а другая половина – вриды. Я почувствовал приступ неудержимого научного любопытства. Возможность изучить одну совершенно отличную экосистему потрясает. Возможность изучить организмы из двух ошеломляет. В прошлом, когда у меня не было проблем со здоровьем, я читал курс по эволюции в Университете Торонто. Все, что мы знали о работе эволюции, Мы знали на одном примере. «Эх, если бы мы только могли! Не могу решить, куда мне звонить», — повторила Кристина. «Черт, да я даже не знаю, кто поверит, если я позвоню!» И тут затрезвонил мой телефон. Я поднял трубку. Это была Эндира Салаам, помощник-администратор Кристины. Я тут же передал трубку самой Кристине. «Да», — сказала директор. «Нет, я останусь здесь. Можешь привести их сюда?» «Отлично. До встречи». Она вернула мне трубку со словами. «Лучшие парни Торонто уже на подходе». «Лучшие в чем?» – спросил Холлус. «Это полиция». Объяснил я, опуская трубку на место. Холлус ничего не сказал. Кристина посмотрела на меня и пояснила. Кто-то позвонил им насчет космического корабля инопланетного пилота, который вошел в музей. Вскоре появились двое офицеров в форме сопровождения Индиры. Все трое остановились в дверях, разинов от удивления рты. Один полицейский был сухопаром, второй довольно плотный. «Тонкие и толстые представители Homo Constablius. Бок о бок прямо у меня в кабинете». «Да он не может быть настоящим», — сказал костлявый полицейский своему напарнику. «Но почему все вы так в этом убеждены?» – спросил Холлус. «Создается впечатление, что у вас, людей, стройная способность игнорировать очевидные факты». И многозначительно уставился на меня кристаллическими глазами. то из вас директор музея?» – спросил мускулистый полицейский. «Я», – сказала Кристина. «Кристина Дороти». «И что скажете, мэм?» «Как считаете, что нам делать?» Кристина пожала плечами. «Космический корабль мешает уличному движению?» «Нет», — ответил полицейский. «Он целиком стоит на площадке перед планетарием, но...» «Но что?» «Ну, в общем, о таких происшествиях надо докладывать». «Совершенно с вами согласна», — сказала Кристина. «Но кому?» Мой телефон зазвонил снова. На этот раз это был помощник Индиры. Планетарии закрывают, но зато у помощников теперь есть свои помощники. «Привет, Перри», — сказал я. «Секундочку, подожди», — и передал телефон Индире. «Да», — сказала она. «Понятно. Эй, погоди, не клади трубку». Она посмотрела на своего начальника и пояснила. «Телевизионщики Сити ТВ уже здесь. Хотят видеть пришельца». Сити ТВ – местная телестанция, хорошо известная довольно агрессивными новостными репортажами. Ее девиз – везде и всюду. Кристина повернулась к паре полицейских, посмотреть, будут ли они возражать. Те переглянулись и слегка пожали плечами. «Что же, в этом кабинете у нас не получится разместить еще людей? Они просто не поместятся», – сказала Кристина и повернулась к холосу. «Вы не будете возражать, если я попрошу вас вновь спуститься в ротунду». Тело Холлуса качнулось вверх низ но не думаю, что в знак согласия. «Мне бы хотелось продолжить мои исследования», – ответил он. «Рано или поздно вам придется поговорить с другими людьми», – сказала Кристина. «Почему не сделать это сейчас?» «Ну, хорошо», – произнес Холлус крайне неохотно. Толстый полицейский заговорил в рацию на плече. Судя по всему, разговаривал с коллегой из участка. Между тем, все мы направились по коридору к лифту. Нам пришлось спуститься в два приема. Сперва холус Кристина и я. Затем Индира и двое полицейских. Мы подождали остальных на первом этаже, после чего зашагали в направлении куполообразного холла. Сити ТВ называет своих операторов как один молодых и страстно увлеченных своим делом видеографами. О да, один из них уже стоял наготове дожидаясь возвращения инопланетянина. Рядом сгрудилась довольно-таки плотная толпа зрителей. Завидев нас, видеограф, канадский индейец, перехваченным резинкой конским хвостом черных волос, ринулся вперед. Кристина. Как всегда, политик попыталась заслонить собой обзор объектива, но оператор просто стремился заснять Холлуса с самых разных ракурсов. Сити ТВ пользовался дурной славой за назойливые съемки, которые мой Шурин называл «выводящими из себя». «Я заметил, что один из полицейских держит руку на кобуре. Наверняка начальство велело ему защищать инопланетянина любой ценой». В конце концов, терпение Холлуса лопнуло. «Определенно всему свой предел», — сказал он сотруднику Сити ТВ. То, что пришелец говорит по-английски, потрясло толпу. Большинство присутствующих подошли уже после нашего с холосом разговора в холле. Внезапно видеограф стал забрасывать инопланетного гостя вопросами. «Откуда вы? Какова ваша цель? Как долго вы сюда добирались?» Холос принялся старательно на них отвечать, хотя так и не упомянул о Боге. Затем, через несколько минут, в моем поле зрения оказались двое мужчин в темно-синих деловых костюмах. Один негр, второй белый. Они некоторое время рассматривали пришельца, а затем белый выступил вперед и произнес «Прошу прощения», у него был квебекский акцент. Очевидно, Холос его не слышал. Он продолжал отвечать на вопросы видеографа. «Прошу прощения!» – повторил мужчина, на этот раз куда громче. Холлус двинулся в сторону. «Извините», – сказал он. «Вы хотите пройти?» «Нет», – произнес мужчина. «Я хочу с вами поговорить. Мы из Канадской службы безопасности и разведки. Предлагаю вам пройти с нами». «Куда?» «Более безопасное место, где вы сможете поговорить с нужными людьми», ответил мужчина и, немного помолчав, добавил. «На случай сложившейся ситуации имеется свой протокол, хотя его не сразу отыскали. Премьер-министр уже выехал в аэропорт тавы и мы собираемся уведомить о вашем визите президента США». «Нет». «Вы уж меня простите», – произнес Холос. Стебельки его глаз обвели взглядом восьмиугольный холл и собравшихся людей, прежде чем вновь уставиться на федеральных агентов. «Я здесь для проведения палеонтологических исследований. Конечно, если ваш премьер-министр окажется поблизости, я буду не прочь с ним поздороваться и все такое. Но единственная причина, по которой я на планете – «Разговор с доктором джерика «При этих словах он указал на меня рукой, и видеограф качнул камерой, чтобы я попал в кадр». «Что тут скрывать? Я почувствовал себя довольно-таки польщенным». «Простите, сэр», – произнес франкоговорящий сотрудник КСБР. «Но нам действительно придется сделать все так, как мы говорим». «Вы меня не слушаете», – ответил Холлус. «Я отказываюсь с вами идти. Мне нужно выполнить важную работу, и я намерен ее продолжить». Агенты переглянулись. На этот раз заговорил негр. У него оказался легкий ямайский акцент. «Послушайте, от вас ожидается фраза «отведите меня к вашему руководителю». «Предполагается, что вы желаете встретиться с властями». «Зачем?» – спросил Холлус. Агенты снова переглянулись. «Что значит, зачем?» Спросил Белый. «Потому что так делается!» Инопланетянин уставился на него обоими глазами. «Подозреваю, у меня в этом больше опыта, чем у вас!» Мягко заметил он. Белый федеральный агент вытянул небольшой пистолет. «Я вынужден настоивать!» Сказал он. Полицейские выступили вперед. «Покажите-ка ваши документы!» – велел тот, который поплотнее. Чернокожий агент КСБР послушно продемонстрировал удостоверение. «Понятия не имею, как должно выглядеть удостоверение службы безопасности и разведки, но полицейских оно, похоже, удовлетворило. Те отступили». «Итак», – произнес чернокожий агент, – «прошу вас пройти с нами». «Я совершенно уверен, что вы не воспользуетесь этим оружием», произнес Холус, «а потому буду действовать, как мне заблагорассудится». «У нас приказ», сказал белый агент. «Нисколько не сомневаюсь, но также не сомневаюсь, ваше начальство поймет, что вы не смогли его выполнить», ответил Холус и показал на видеографа который в этот момент с бешеной скоростью менял пленку. «Записи покажут, что вы достаивали получили отказ и на этом вопрос исчерпан». «Разве так можно встречать гостей?» – крикнула из толпы женщина. Судя по всему, она выразила общее мнение – толпе одобрительно загудели. «Мы пытаемся защитить инопланетянина!» – заверил белый агент КСБР. «Чёрт из два!» – воскликнул один из посетителей. «Я смотрел секретные материалы. Если он выйдет с вами, никто из обычных людей никогда его больше не увидит!» «Оставьте его в покое!» – выкрикнул пожилой мужчина с европейским акцентом. Агенты посмотрели на видеографа, после чего негр указал напарнику на камеру внутреннего наблюдения. Бесспорно, они были бы рады, если бы ничего из этого не попало в кадр. «При всём уважении», — сказал Холлус, — «вам своего не добиться». «Но ведь вы, конечно, не будете возражать, если мы прикрепим к вам наблюдателя», — спросил чернокожий агент. «Кого-то, кто позаботится о вашей безопасности». «В этом отношении мне нечего опасаться», — ответил пришелец. В этот момент вперед выступила Кристина. «Я президент и директор музея», сказала она агентам КСБР, а затем повернулась к холосу. «Уверена, вы понимаете, мы бы хотели вести хронику вашего визита, записи о нем. Если вы не возражаете, я бы прикрепила как минимум одного видеооператора для сопровождения вас и доктора Джерика». При этих словах парнишка из Сити ТВ ринулся вперед, Было очевидно, что он просто счастлив предложить свои услуги. «Но я действительно возражаю», – сказал Холлус. «Доктор Дороти, в моем мире постоянному наблюдению подвергают только преступников. Вы бы согласились, если бы кто-то круглые сутки стоял у вас над душой и смотрел, как вы работаете?» «Ну, я…» – заговорила было Кристина. «Вот и я возражаю», – быстро сказал Холос. «Благодарю вас за гостеприимство, но…» Он перевел взгляд на оператора. «Послушайте, вы представляете средства массовой информации. Позвольте мне сделать заявление». Холос секунду помолчал, пока индеец как следует выравнивал камеру, а потом посмотрел в объектив». «Я рассчитываю получить беспрепятственный доступ к полной коллекции ископаемых останков», – громко сказал он. «В обмен на это, я поделюсь информацией, которую собрал мой народ, когда сочту это своевременным и справедливым. Если найдется другой музей, который предложит мне то, что я запрашиваю, я с радостью окажусь там. Просто…» «Нет-нет». Торопливо сказала Кристина, рванувшись вперед. «Нет, это не понадобится. Разумеется, мы окажем любую помощь, какая только потребуется». Холлус отвернул от камеры стебельки глаз. «Так значит, я могу проводить свои исследования на тех условиях, которые меня устраивают?» «Да», – ответила Кристина. «Да, все, что пожелаете». «Правительство Канады, тем не менее, требует...» – заговорил белый агент КСБР. «Я могу просто отправиться в Соединенные Штаты», – сказал холус «Или в Европу, в Китай, или…» «Господи, да дайте же ему делать, что он хочет!» – выкрикнул один из офсегдатаев музея, мужчина средних лет. «Не хочу пытаться кого-либо напугать», – сказал Холлус, рассматривая по очереди одного агента а затем второго. «Но у меня нулевой интерес в том, чтобы стать знаменитостью или чтобы меня согнали в угол документалисты или секретные службы». «Честно говоря, у нас совершенно однозначный приказ», произнес белый агент. «Вам придется пройти с нами, без вариантов». Стебельки качнулись назад, так что покрытые кристаллическим веществом шарики глаз – уставились вертикально вверх на мазайку из более миллиона деталей венецианского стекла, покрывающую потолок свода ротунды. Возможно, это был фархельнорский эквивалент закатывания глаз. На верхней точке потолка в квадрате были выложены слова, чтобы все люди знали дело его, как мне говорили цитаты из книги Иова. Через мгновение стебельки вновь качнулись вперед, и каждый глаз уставился на своего агента. — Послушайте, — сказал Холос, — у нас ушло больше года на то, чтобы удаленно с орбиты изучить вашу культуру. Мы не такие идиоты, чтобы являться сюда уязвимыми. Пришелец опустил руку в складки ткани, обертывающей тело. Мгновение ока в руке второго агента КСБР тоже оказался пистолет и вытащил многогранный объект размером с мячик для гольфа. После этого Холло с быстрым шагом бочком-бочком подобрался ко мне и протянул его мне. Я взял его в руку. Объект оказался тяжелее, чем выглядел. «Это устройство — голографический проектор», — объяснил инопланетянин. «Только что помеченный биометрическими показателями доктора Джерико. Проектор будет работать только в его присутствии. На самом деле, если его попробуют активировать кто-либо другой, я могу запустить его самоуничтожение. Довольно зрелищное, надо сказать. Поэтому настоятельно рекомендую не пытаться его отобрать. Кроме того, проектор будет работать лишь в местах, которые я одобрил. Таких, например, как в стенах этого музея. Холос немного помолчал, а затем добавил. В настоящий момент я присутствую здесь через сеанс связи. Настоящий я. По-прежнему внутри посадочного модуля у соседнего здания. Единственная причина, по которой мне захотелось опуститься на поверхность, лично проконтролировать передачу проектора, который сейчас в руках у доктора Джерика. Проектор использует голографию и микроманипулируемые силовые поля, позволяя создавать впечатление личного присутствия и дать мне возможность обращения с физическими объектами. При последних словах, Холос или его изображение замер на несколько секунд, словно настоящий Холос в этот момент был занят чем-то другим. вот Сказал он. «Сейчас мой корабль возвращается на орбиту, со мной на борту». Несколько человек торопливо выбежали наружу через стеклянные двери вестибюля, судя по всему, чтобы поймать взглядом улетающий космический корабль. «Нет никакого способа заставить меня подчиниться. И у вас нет никакого способа физически мне навредить. Не хочу показаться грубым. Но контакт между человечеством и моим народом пройдет на наших условиях, а не на ваших. Многогранник в моих руках коротко пискнул два раза в различных тональностях. Проекция холоса секунду поколыхалась в воздухе, а затем исчезла. «Разумеется, вам придется передать это устройство нам», сказал белый агент. Я почувствовал, как по жилам побежал адреналин. «Простите», сказал я. «Но вы видели, что Холлус дал его лично мне. Не думаю, что у вас есть право его отобрать». «Но это инопланетный артефакт», сказал черный агент КСБР. «И?» сказал я. «Я хочу сказать, он должен находиться в распоряжении официальных лиц». «Я тоже работаю на правительство», – вызывающе сказал я. «Имею в виду, он должен находиться в распоряжении сотрудников безопасности». «Это еще почему?» «Эм... -э -э да потому!» «Я никогда не считаю «потому» за аргумент даже в разговоре с шестилетним сыном. Не собирался принимать его за аргументы сейчас». «Я не могу его отдать. Вы сами слышали, что сказал Холлус о возможности взрыва». Думаю, он совершенно ясно выразился о том, что будет дальше. И у вас, джентльмены, в этом не будет никакой роли. А посему, сказал я, посмотрев глаза белому агенту, тому с французским акцентом, позвольте сказать вам «адью».